Глава 19 в Уильям с придыханием продекламировал последние строчки и напряжённо замер. «Ну как?» — с волнением спросил он. «Вам понравилась поэма?» «Восхитительно!» Маргарет поднялась из кресла и с чувством зааплодировала. я в о вздрогнула и з запозданием поняла, что от неё тоже ждут какой-то реакции. «Это было незабываемо», — наконец нашлась она. «Мне особенно запало в душу двадцатиминутное описание трепыхания дубового листа на ветру». Вильям раскраснялся от похвалы. Маргарет едва заметно дёрнула уголком губ, но удержала серьёзное выражение лица. Но увлечение принца она смотрела с той нежностью, с которой мать глядит на забавы ребёнка. Мол, чем бы дитя не тешилось. Я в а же к концу третьего дня уже настолько озверела от этого спонтанного литературного марафона, что всерьёз подумывала закрыть принца в шкафу. Пускай почитает свои стихи Молли, та наверняка оценит. Рэймонду-то хорошо, он из своей башни не высовывается. Мысли перескочили на мужа. С момента их разговора она его почти не видела. Тот снова стал пропускать обеды и ужины, а в спальню приходил так поздно, что Ева ни разу не смогла его дождаться. Кажется, Рэймонд всерьёз задумал избегать её. Она не осуждала его. Возможно, он решил, что так им обоим будет легче пережить расставание. Но Ева тосковала по нему. С каждым днём всё сильнее. Сославшись на головную боль, она ретировалась в сад. Впрочем, побыть в одиночестве ей не дали. «Элизабет». Уильям нагонял её с такой поспешностью, словно стремился всучить повестку в военкомат. «Подождите». Ева торопливо порыскала взглядом, надеясь успеть нырнуть в кусты. Но приличных поблизости не оказалось. а прятаться за к у ц е м кустом р о з было бы странно. Вздохнув, она выдавила вымученную улыбку и остановилась. «А вы разве не хотели остаться с Маргарет, чтобы обсудить что-то важное?» с надеждой напомнила Ева. «Вроде бы она собиралась переписать вашу новую поэму в свой дневник». Маргарет шла к цели, как Титаник к Айсбергу, уверенно и неумолимо. Каждый день та придумывала новые и новые поводы остаться с принцем наедине. Вчера вечером они с Уильямом закрылись в гостевой спальне. Ева даже дежурила под дверью, дабы никто не спугнул Голубков. Увы, но ничего, кроме как тихих отголосков деловой и чинной беседы, она так и не дождалась. «Об этом я и хотел поговорить», — с жаром воскликнул Уильям. «О поэме?» е а Маргарет» — Ева тут же навострила уши. «Так-так, а поподробнее?» Принц предложил ей руку, и Ева на автомате приняла её. Кажется, она начинает привыкать к галантности местных мужчин. «Элизабет, вы мой самый близкий друг», — торжественно начал Вильям. «Лишь вам я могу открыть своё сердце». Ева хмыкнула. «Плохи дела, если у наследного принца Рестонии только один друг, да и тот, бывшая невеста». «Ну что вы», — отмахнулась она, — «вовсе не стоит». «Нет, вы не правы. Вы одна сделали для меня столько, сколько другим и не снилось». Ева почувствовала себя польщеной. Она хотела было сказать что-то милое, но не успела. Принц продолжил. «Вы не вышли за меня замуж и не испортили мне жизнь. За одно это я безмерно вам благодарен». Она едва не споткнулась на ровном месте. Удержать равновесие ей помогла рука Вильяма. «Я-то как счастлива», — буркнула Ева, недовольно засопев. Она бы огрызнулась, но простодушное лицо ее собеседника заставило прикусить язык. «Кажется, у того и в мыслях не было её обидеть». «Вы хотели обсудить именно это?» «Нет», — Вильям смутился. «Вы знаете, я решил». е г о мысленно скрестила пальцы и взмолилась. «Только бы речь шла не о поэме, только не о ней». «Жениться на вашей сестре». «На Маргарет?» — глупо уточнила Ева, будто бы у неё в запасе был ещё десяток сестёр. р Вильям п о р з а в е л от смущения. «Да, видите ли. Те три дня, что мы провели вместе, открыли мне глаза. Мне не найти супругу лучше. Вы слышали её разбор творчества Босхла?» «Нет, пропустила», — покаялась е в а и тут же перевела тему, боясь, что иначе её б р о с я т с я просвещать. «Значит, вы уже признались ей в любви?» «Пока нет», — Вильям кашлянул. «Наш брак с ней могут с честь недействительным. Я не позволю, чтобы нас с ней разлучили. Не сейчас, когда обрёл в её лице настоящую музу, готовую не только вдохновлять, но и помогать мне с творчеством». Его глаза блеснули решительностью, но уже через минуту он возрился на неё совершенно умильным образом, словно в о с п р а и в а я одобрение. «Но вы... Вы же не обидитесь, верно? То есть, она ваша сестра и...» Ява с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. «Наверное, когда всё это закончится, ей будет даже не хватать непутёвого, но по-своему очаровательного принца». «Вильям», — серьёзно проговорила она, пряча улыбку, «я официально благословляю вас на этот брак. Я готова подержать п о д о л платья вашей избранницы. Или что там обычно держат подружки-невесты?» Вильям просиял и поцеловал её руку. «Элизабет, вы прекрасны». Не прощаясь, он практически побежал в сторону замка. Ева, фыркнув, проводила его взглядом. Она чуть вздрогнула, когда рядом раздался уставший голос р э й м о н д а В этом с его высочеством сложно не согласиться. Ева резко обернулась. Все слова, которые она заготовила, застыли на губах. Единственное, что она смогла сделать — скрестить руки на груди и выжидающе посмотреть на мужа. Тот выглядел бледнее обычного. Под глазами залегли глубокие тени. Лишь немного меньше тех, которыми он щеголял после ранения. «Пройдёмся», — не то предложил, не то попросил Рэймонд. Ява мрачно кивнула. Она не то чтобы злилась, но после трёхдневного молчания чувствовала себя уязвлённой. Словно её, как бродячую кошку, выставили за дверь при малейшем намёке на неподобающее поведение. Разумом она понимала Рэймонда, а вот сердце жило по своим правилам. Со стороны они наверняка смотрелись чинно прогуливающейся семейной парой. Шорох их шагов смешивался с шелестом ветра в зелёных кронах деревьев и щебетом птиц. Выложенная брусчаткой дорожка серой лентой петляла по саду, усеянному белыми цветами яблонь. Изредка им попадала спешащая по делам прислуга, но стоило свернуть к реке, и из поля зрения исчез даже вездесущий садовник. «Я много думал о том, что ты сказала». Ева полной грудью вздохнула влажной, пахнущей водой и немного тиной воздух. В башне думать было приятнее, чем в моём обществе. Она прикусила язык. Ну вот, она же не хотела выяснять отношения. Рэймонд помрачнел. Проблема детей в том, что они искренне считают, что не повторят ошибок родителей. М, -м, м я не понимаю, к чему ты клонишь. Ева отвела взгляд от зелени аккуратно подстриженных кустов. и растерянно воззрелась на Реймонда. Его рука изредка будто случайно касалась её локтя. «Ты знала, что моя мать обладала слабым даром некроманта?» «Нет». Реймонд смотрел вдаль. Казалось, он полностью погрузился в себя. Отец женился на ней не из-за любви с первого взгляда, а из чисто практических соображений. Ему п р и т е л а мысль жить с женщиной, которой он был бы противен. Дар матери делал её нечувствительной к тёмным эманациям. «А твоя мать? Чем руководствовалась она?» Реймонд чуть пожал плечами. «Полагаю, тоже не чувствами. В этом проблема всего моего рода. Мы люди разума». Ева мысленно повторила окончание этой фразы. Оно горько прокатилось на языке, оставив странноватое вяжущее послевкусие. Реймонд продолжил. Её семья принадлежала к древнему, но обедневшему роду. А тут ещё дар к некроманте у старшей дочери. «Такое замуж сложно пристроить», — закончила его мысль Ева. «Ведь, полагаю, от неё тоже исходили тёмные эманации, отпугивающие даже самых незавидных женихов». «Верно». Они подошли к плетёному забору, за которым начинался пологий спуск к реке. Рэймонд отворил калитку и подал руку Еве. Та, не задумываясь, приняла его помощь. «Брак моих родителей был союзом двух прагматичных людей. Он начался с расчёта, но закончился любовью. Той, что приходит с годами, а не вспыхивает мгновенно». «Звучит оптимистично», — заметила Ева. Ноги утопали в жёлтом песке, и она, поколебавшись, остановилась. а затем стянула туфли и осталась босой. Рэймонд ничего не сказал, лишь крепче ухватил за руку. Всё изменилось, когда мама утратила дар. Она замахнулась на заклятие не по своим силам и поплатилась за это. «Сколько тебе было?» Голые ступни царапали мелкие камни и жёсткая колкая трава. 10 Вместе с даром она потеряла иммунитет к тёмным эманациям. Она пыталась бороться со страхом и отвращением, который стал вызывать у неё отец, но проиграла эту битву. Ева до боли закусила губу. «Мне очень жаль». Реймонд, кажется, даже не расслышал. Его чёрные волосы трепал тёплый ласковый ветер. Она умерла через год, просто сгорела, как свеча. Возможно, дело было не только в утраченной магии. м а а чувствовала себя как в ловушке. Но честь и достоинство не могли позволить ей уйти. Смерть принесла ей долгожданное облегчение и свободу. У Евы по спине побежали мурашки, она сглотнула ком в горле. «Думаю, ты не прав». р э й м о н д усмехнулся. «Ты не испытывала на себе влияния тёмных эманаций. Их долгое присутствие действительно может негативно сказаться на душевном здоровье человека». Она не стала спорить. В конце концов и правда не ей судить об этом. Повисла пауза, нарушаемая шелестом полноводной реки. Они дошли до огромного мшистого камня у берега, наполовину утонувшего в песке, и остановились у кромки воды. «Ты поэтому мечтаешь создать а м у лето т тёмных э м о н а ц и й спросила Ева. «Об этом грезил ещё отец, я лишь продолжаю его дело». р э м о н д скинул с себя кожаную куртку, которую часто надевал вместо сюртука, и набросил на её плечи. Ева вздрогнула и уткнулась носом в тёплый воротник. От реки и правда веяло холодом. Отец до конца своей жизни тосковал по матери. Он действительно любил её. Сердце кольнуло болью. Ева не знала, что тут можно сказать, поэтому поступила малодушно, перевела тему. каких родительских ошибках ты говорил?» Он запахнул свою куртку на её груди, и от этого жеста заботы, такого обыденного и простого, у неё едва не подкосились ноги. Что она будет делать в родном мире без Реймонда? Сможет ли двигаться дальше уже без него? Родители руководствовались разумом, чтобы избежать боли, но всё равно столкнулись с ней. «Я вёл себя так же». Ева, спрятав руки в карманы куртки, замерла. «Ты очень дорога мне». Рэймонд открыто посмотрел на неё, и сердце Евы пропустило удар. Узнав, что скоро потеряю тебя, я, как и родители, попытался отгородиться от боли. «Ты стал избегать меня?» «Да», но, к счастью, быстро понял свою ошибку. Одна ладони Рэймонда легла ей на талию, привлекая ближе к нему, а другая — на щёку. Его тёмные глаза не отрывались от её лица. «Мне в любом случае будет больно. Но пока это возможно, я хочу насладиться временем, проведённым с тобой. Каждой минутой, если ты, конечно, не против». Его прерывистое дыхание касалось её губ. Чувствуя тёплую волну, поднявшуюся из низа живота и разбежавшуюся по всему телу, е г о потянулась к Реймонду. «Я хочу этого», — прошептала она, прежде чем поцеловать его. Ева и сама не до конца понимала, что вкладывает в эту фразу. Возможно, не только тот смысл, что считывался в первую секунду, но и нечто большее. Они гуляли несколько часов. К тому моменту, когда всё же решили вернуться в дом, солнце начало клониться к закату. Руки Евы покоились в карманах кожаной к у р т к и Расставаясь с ней, чтобы отдать дворецкому, Ева ощутила лёгкие уколы разочарования. Казалось, вместе с курткой у неё забирают и этот чудесный день, полный разговоров и уютного молчания с мужчиной, который ей по-настоящему нравился. «Как хорошо, что вы вернулись!» — воскликнул Вильям, едва они переступили порог гостиной. Рэймонд хмыкнул. «Не думал, что успеете соскучиться, ваше высочество». «Дело не в этом», — отмахнулся Вильям. И, сияя, подошёл к сидящей в кресле Маргарет и взял её ладонь в свою. «Мы хотим, чтобы вы присутствовали на нашем венчании». «О, — Ева удивилась. — Прямо сейчас?» Вильям переглянулся с Маргарет и выпалил. «Да». «Ну что ж», — невозмутимо сказал Реймонд. «У меня есть на примете один храм».